Глава 28. «Катя» или другое бессмысленное название для главы. Доктор осмотрел ампулу с препаратом, но точно сказать, что в нем не мог без своих исследований. Я осмотрел лабораторию, часть оборудования работает. Я могу определить, что здесь и даже проведу опыты на совместимость с твоей кровью. Но мне нужно время». «Сколько времени?» — уточнил я, немного разочаровавшись. Хотя я ожидал подобного ответа. «Не знаю, может, несколько часов? А может, дней? Нужно еще изучить документацию?» «Ладно, занимайся. У меня тоже пока хватает дел», — ответил я и отправился к своей свите. «Работы у нас было очень много». Первым делом проверил складской двор. Там не нашел ни людей, ни их следов. Разве что пара мертвых зараженных, по всей видимости, убитых гвоздем. Из полезного во дворе стояли два грузовика и пара легковушек. Можно будет позже забрать с них бензин и сделать еще коктейлей. Забор был не очень прочный. Обычный каркас из профильной трубы и обшивка из профлиста. Такой не то что зараженный. Любой человек сможет преодолеть. И гвоздь — хорошее тому доказательство. Со двора на склад был еще один вход, большой проем и металлические ворота. Вот то они выглядели уже понадежней. Даже зараженным с ними будет сложно справиться. Разве что громила или кислотные плевуны могут их разрушить. Пожарную лестницу я вырвал и затащил на крышу. Пригодится, если нужно будет покинуть здание. Проверил ворота, ведущие со двора. Тоже не очень надежные. Нужно будет что-то с этим всем сделать. Хотя основной рубеж обороны — это стены самого склада, выполненные из шлакоблока и с обшивкой из сайдинга снаружи. Окна закрыты металлическими решетками. Это самые слабые места. Думаю, их стоит заложить полностью. Разве что оставить пару бойниц. Вдруг придется отстреливаться от трейдеров Мои бойцы рабочие скучали. Да и еды у них не было, а я еще и гвоздя не разрешил сожрать. Рабочим нужно заняться уборкой. Все стройматериалы собрать и рассортировать. Шлакоблок, кирпич, газоблоки и мешки на поддоны. Доски к остальным доскам. Краску и прочую химию отдельно. Хотя бы проходы освободятся, а под завалами, может, что-то поинтереснее найдется. Вот только безмозглым мертвякам сложно было объяснить, чего я от них хочу. Самым умным среди них был Михалыч. Но даже он порывался что-то построить из этих материалов, а не просто их убрать. «Берете кирпичи переносите к остальным», — в который раз повторял я, показывая при этом пример. Михалыч после очередного пояснения взял мешок сухой смеси и принес кучу кирпичей. «Вода! Смешать! Строить!» — протянул он. «Да не нужно ничего смешивать и строить! Уборка! уборка у Все пытался я растолковать. «Странные они. Уже ведь занимались подобным в магазине». «Носить?» — уточнил у меня зараженный пацан лет двадцати с лишним. «Да, да, просто носить!» — с облегчением выдохнул я. Парень взял кирпич из стопки на поддоне и потащил его к куче кирпичей, рассыпанных по полу. «Да не туда, наоборот!» «Что ж вы такие тупые?» «Еда, голодный! Давно еда!» В разнобой заныли они. «От голода отупели, что ли?» «Будет вам скоро еда. А пока уберите тут!» Мертвяки взяли все, что первое под руки попалось. Один положил доску на кучу кирпича, второй взял кирпич и положил его к мешкам, третий тут же кирпич оттащил к шлакоблоку я лишь закрыл глаза рукой, не зная уже как им пояснить михалыч стоял с мешком и продолжал твердить проводу и раствор. ладно так дело не пойдет сейчас схожу вам за едой, а вы тут хотя бы не сломайте ничего ломать уточнил парень не ломать идиоты ничего не ломать почему то вспомнились равшаны джамшут из нашей раши, но эти хотя бы цекос делать не мечтают Бросив попытки организовать работу, пока меня не будет, я забрал своих воинов и отправился за едой. Со мной пошли семь амазонок и две крысы. Двух воинов Сереж и Громилу оставил охранять склад. Хотел взять его с собой, с такой силищей, он сам может всех амазонок заменить, однако также он может распугать всех диких Сереж, а мне это не надо. К тому же его здоровье восстановилось только на 70% и подвисло. Как я понял, для дальнейшего восстановления тоже нужна еда. Перед выходом проверил гвоздя и Еву со Шварцем. Док занимался изучением оборудования. Девушка следила за пленником, который все еще спал. Я объяснил ей, что нужно сделать, если с ним свяжутся по рации. Да и одну из двух наших раций оставил. Если что случится, она мне сразу сообщит. Погода в этот день радовала. Облачно, но сухо и безветренно. А значит, нас учувить будет не так легко. При сильном ветре я, а значит и остальные зараженные, улавливали запах с больших расстояний. Хотя с такой толпой мы могли справиться с большинством противников. Разве что группа из двух и более десятков мертвецов могли нас задавить числом. Ну или несколько сильных мутантов. Начали с ближайших зданий. Строительный магазин прямо возле склада, что очень удобно. Там было много инструментов и всякая мелочь, вроде саморезов, и это сильно облегчит строительство укреплений. Внутри было только трое менеджеров и пара грузчиков. Все были настроены агрессивно, но мои девочки быстро с ними справились. Проблемы были только с одним менеджером, от одежды которого почти ничего не осталось. Под рваным жилетом виднелись затвердевшие участки кожи. Она будто окаменела, и пробить ее было не так легко. Мне пришлось помочь девочкам продырявить голову этого Сережи седьмого уровня. Затем я занялся поиском полезностей, которые можно забрать с собой. Крысы отправились на разведку двух ближайших зданий. Амазонки тем временем набросились на еду. Они тоже были очень голодные, да и пару ран получили в бою. Похоже, голод делает их немного слабее. Из полезного я получил мутацию от того серёжи седьмого уровня. Мутация кожи, защитный покров, уровень 1. Ваша кожа становится прочнее и лучше защищает от механических, химических и температурных воздействий. Весь получаемый урон уменьшается на 10%. Это мне пригодится, особенно учитывая мой образ жизни, в котором нет ни одного дня, чтобы я с кем-то не дрался. В комнате отдыха нашел немного воды и банку энергетика. Была еще и еда, но она уже месяц как непригодна к употреблению. Воду закинул в инвентарь, а банку открыл и начал пить на месте. Все лишнее я оставил дома. С собой взял только автомат и пистолет. Причем в рюкзаках не складывал, чтобы сэкономить вес и место. На всякий случай забрал телефоны. Из семи, что были у зараженных, целыми остались только три. Да и у тех полностью села батарея. Но в убежище их можно будет зарядить. Главное, чтоб пароля не было, и нашлось что-то интересное в памяти. Когда девочки уже доедали свою добычу, ко мне вернулась одна из крыс, Борис номер один. Он что-то пищал и нервно бегал вокруг меня. Что такое? Нашел что-то интересное? Борис еще пару раз громко пискнул и побежал к выходу, оглядываясь и проверяя, иду ли я за ним. Ну, я и пошел, оставив девочек. Питомец вел меня к зданию напротив строительного магазина. Это был небольшой магазин. Подойдя к нему, крыс остановился, а я почувствовал запахи людей. «Жди здесь», — приказал я Борису, а сам активировал невидимость. Медленно вошел в здание и увидел четырех человек, обыскивающих почти пустое помещение. Судя по фигурам, две девушки и два парня. Они гребли в сумки все подряд, все, что не забрали до них. В основном это были соль, специи, жвачки, банки с томатной пастой, презервативы, даже сухие салфетки забрали. После них прилавки были уже полностью пустыми, разве что сгнившие продукты они оставляли. Интересно, из какой они банды? — Дэн, у тебя есть еще место? — спросила девушка, таща несколько упаковок прокладок. «Да ну нафиг! Для этой херни нет!» «Какой херни? Это моя лучшая находка за неделю!» «Прокладками питаться будешь? Ищи что-то полезное!» «Ты дурак? Мне что, тряпками себя затыкать?» «Да хоть чопиком! Нам жрать нечего! А ты о своей дыре думаешь!» «Я сейчас в тебе дыру сделаю! Зачем ты соль тогда берешь или туалетную бумагу?» «Ну это другое!» «Ой, пошел в жопу!» «Кать!» «Давай мне в рюкзак на спину закидывай», — предложил девушке другой парень. «Спасибо, Вить», — ответила она. «Достало уже за всякой херней ходить», — буркнул Дэн. «А я предлагал за теми рейдерами проследить. У них по-любому куча еды есть», — сказал Виктор. «У них людей много. А еще эти сраные навыки...» «Дэн, мы чистые. Мы должны убивать людей с навыками, без всяких сомнений». «Да? И что мы им сделаем?» «У нас есть оружие, есть люди. Нужно это использовать, пока от голода не подохли». М «Да, похоже, дела у чистых совсем плохи. Я бы мог им помочь. Но зачем? Какой мне толк от людей без навыков? Да еще и люто ненавидящих всех, у кого эти навыки есть. Хотя... С оружием они могли бы быть полезными. Натравить бы их как-то на лагерь демона». Но меня они слушать не станут, да и селенок у них не хватит для боя с иммунными. Я же не говорю тупо напасть на них. Мы можем устроить засаду, перебить их добытчиков, а тогда и все убежище сможем зачистить, — рассуждал Виктор. — Засаду. И где ты ее устроишь? В этом магазине? Я слышал, что все иммунные ищут эти капсулы, которые дым скидывали. Можем подождать возле одной такой. Они по всему городу натыканы. «Ага, только возле этих капсул полно мутантов». «Капсулы...» Я, кажется, понял, о чем они. Встречал пару раз странные механизмы на улицах, но особого внимания им не придавал. Ева говорила, что это из них шел дым. Но убирать эти штуки мне не с руки. Эта ядовитая среда мне только пользу приносит. Я могу легко убить любого, повредив его у АЗК. Без тумана я был бы слабее». Но если эти капсулы ищут иммунные, то я могу это использовать. Как минимум, также засаду устроить, как предлагает этот человек. Да и просто интересно узнать, зачем эти штуки нужны остальным. «Артем, ты тут?» — раздался голос Евы из рации. «Твой пленник проснулся и истерику закатил». В мою сторону обернулись сразу все четверо. И хоть моя невидимость была при мне, в меня начали стрелять. Одна пуля угодила прямо в грудь, но куртка ее остановила. А вот вторая ранила в бедро. Невидимость тут же пропала, и выстрелы чистых стали более точными. Тем более, что расстояние до них было метров десять. Я выстрелил двумя когтями в ближайшего из них, его костюм порвался, и парень сразу умер. Минус один. Я же отскочил в сторону и побежал к выходу. Да, не ожидал такой подставы хотя сам ей сказал, чтобы звонила, если что. Трое выживших увязались за мной. Но я не стал бежать к амазонкам, а подождал всех у выхода. Рацию спрятал в инвентарь, хотя Ева больше ничего не говорила. Второй парень, откинув всякую осторожность, выбежал на улицу и тут же напоролся на мои когти. Минус второй. Девочки высовываться не стали. — Уходим, тут есть другой выход, — прошептала одна. «Нет, у Дэна в сумке столько килограмм еды!» «И что теперь, сдохнуть хочешь ради нее?» «Мы сдохнем без нее!» «Он там один, а нас двое!» «Выстрелы могли урода услышать!» «Сейчас тут толпа зомби будет, давай вернемся с подмогой!» «Этой сумки тут уже не будет!» «Ну и оставайся, дура!» «Ага, вали, трусливая сука!» Отличные у них отношение Помню, первая встреча с ними была примерно такой же. Половина убегала от мутанта, другие пытались его убить, а в результате выжила только одна девушка с дробовиком без патронов. «Борис, обойди этот дом и убей ту, что убегает», — приказал я. Крыс несколько секунд смотрел на меня, соображая, что я от него хочу, а затем убежал. Надеюсь, он правильно меня понял. Я услышал возню в магазине. Последняя девушка что-то задумала, но моя невидимость еще долго будет в откате. Как же мне выманить эту дуру? Может, зайти с другой стороны? Или позвать девочек? Нет, они ее убьют, а мне хочется поговорить. Знание сила. Из магазина вдруг вылетела пустая консервная банка на середину улицы. Мне сначала показалось, что это самодельная граната. Но банка оказалась пуста. Неужели эта сука меня за полного идиота держит? И думает, что я брошусь на эту приманку. «Давай поговорим», — предложил я. После моих слов долгое время висело молчание. Где-то минуту. Затем я повторил свое предложение. «Я не буду тебя убивать. Даже позволю уйти. Но мне нужны ответы». «Ты говоришь?» — удивилась она. «Нет, просто мелодично рычу. Я не зомби, если ты об этом». «Но как ты без...» «Погоди, это не тебя я от охотника спасла?» О, вот это совпадение. Значит, это та самая девка с дробовиком, Катя кажется. Ты меня спасла. Твою группу разорвали, а я добил Шипастова. Это я тебя спас. Я последние патроны на него потратила. Он бы и тебя разорвал, если бы не я. Отдай мне сумку, и мы разойдемся. Без проблем. Только ответь на парочку вопросов. Задавай. Согласилась она, не выходя из магазина. «Про какие капсулы вы говорили? Это те, что выпускают туман?» «Да», — после недолгой паузы ответила она. «И зачем они иммунным?» «Я не знаю. В них вроде бы есть что-то ценное. Уроды говорили про какое-то ядро». «И что они говорили?» «Что оно очень ценное. Больше ничего не знаю». «Ладно. А сколько у вас людей в лагере?» «Так я тебе и сказала». Я могу вам продать много еды в обмен на это ядро, или еще что-нибудь полезное. Снова умолчание. На этот раз оно затянулось чуть дольше. У нас много оружия, есть снайперки, автоматы, пистолеты. У меня этого добра навалом. Патроны есть. Патронов самим не хватает. Но их много у уродов. Я примерно знаю, где их лагерь. Ага, нашла дурака. Хочешь, чтобы мы перебили друг друга. Это я и сам знаю. «У вас нет вакцины?» «Нет», — сразу ответила девушка. Я слушал, как она медленно и очень тихо крадется ко мне. «Ты меня все равно не убьешь», — предупредил я. В этот момент она резко выглянула из магазина, пытаясь направить на меня дробовик. Но я ожидал чего-то подобного и успел перехватить ее оружие. Резко отвел ствол вверх, прозвучал выстрел, после чего я вырвал оружие из ее рук девушка растерянно смотрела на меня но без паники она смелая или глупая на что она вообще рассчитывала я ответила на твои вопросы отдай сумку попросила или даже потребовала она ты хотела меня убить а ты убил дэна и виктора они первые начали пожалуйста мы голодаем нам нужна эта еда вдруг сменила она тон ладно забирай Легко согласился я. Мне от пары килограмм еды не убудет. Зато моя невидимость почти откатилась, и я смогу проследить за своей знакомой. «Правда?» — удивилась она. «Ну да, я же обещал». «Спасибо», — осторожно произнесла она и наклонилась к сумке, что лежала возле тела ее товарища. «Не заштыкать Девушка подняла сумку и еще более удивленным взглядом посмотрела на меня. «Ты помнишь мое имя?» «Конечно. Я теперь и свою помню. Артем Морозов». «Дробовик вернешь?» «А наглости тебе не занимать», — улыбнулся я, хотя под маской этого не было видно. «Нет, не верну. У вас же вроде бы много оружия». «Но мне еще домой нужно добраться». «Ничего, доберешься. Уж я-то прослежу за этим». Катя не стала спорить. Она сделала несколько шагов назад, не отрывая от меня взгляда, затем развернулась и побежала к запасному выходу, забрав с собой три больших сумки. На вид не сильно тяжелые, но нести одному их не очень удобно, так что быстро двигаться она не сможет, а мне это только на руку. Я достал рацию из инвентаря и связался с Евой. «Что у вас там происходит?» «Ты почему не ответил?» — задала она встречный вопрос. Ты, мягко говоря, не вовремя. Так что у вас? Да этот твой буянить начал. Как будто белочку поймал. Все уйти хотел, орал, что его найдут. И? Ну, док жахнул в него шокером, и тот снова отключился. Тьфу! из-за этой херни ты мне звонила? Я испугалась. Сейчас все нормально? Да, мы его связали. Больше буянить не будет. Ладно, конец связи. Я спрятал рацию снова в инвентарь обошел здание и активировал невидимость. Следить за Катей было несложно. Я бы и без своего убернавыка мог справиться. Но так меня не будут отвлекать зараженные. Девушка не пошла напрямую. По своему радару я видел, где находится Борис. Наверняка он настиг свою жертву и сейчас пирует. Но Катя двигалась в другом направлении и частенько оглядывалась. На что она надеется? Она же знает, что у меня невидимость. Хотя она пару раз пыталась меня обмануть. Заходила в здание и выбиралась через окна на другой стороне, закрыв за собой дверь изнутри. Но мои когти могли справиться с дешевыми замками за пару минут. Хотя в этом не было особой нужды, иногда было достаточно обойти здание. К тому же след от запаха Кати не давал мне сбиться с пути. Но где-то через три километра девушка нарвалась на группу рейдеров. И это явно были не ее друзья. Они появились внезапно, окружив ее с двух сторон. Похоже, наблюдали за ней некоторое время. «Пять человек всего для меня не проблема». «Куда торопишься, ослик?» — гнусавым голосом спросил один. «Да это ж баба!» «Вот это повезло!» — обрадовался второй. «Не, ребята, не повезло вам. Сильно не повезло».